Глава 10. Субботнее утро выдалось ясным. Ещё не было 6, а Анна уже ждала на причале. Но не она единственная встала в такую рань. Выйдя из дома, она по встречала Дугласа Маккина, который шёл ей навстречу. Анна рискнула улыбнуться и тихо поздороваться, но старик её словно не заметил. Она подумала, что в таком почтенном возрасте подобное упрямство должно отнимать много сил, и поддевилась его непреклонности. В объяснении Пэт, что он единственный коренной житель деревни, вероятно, содержалась доля истины, но а нет, этот аргумент всё равно казался неубедительным. В конце концов, если бы не люди, решившие жить здесь хотя бы несколько месяцев в году, Дуглас Маккин остался бы один в деревне, постепенно превращающейся в руины. Скорее всего, причина в другом. Э об этом тоже вскользь упомянула Пэт. Маккин почему-то считал, что у него есть права на счастье рыбачки. Конечно, можно расспросить Роберта Маккензи, но по ряду причин, в том числе из-за вчерашних намёков Ронны, Анна решила держаться от старого Роби подальше. Из задумчивости её вывел шум двигателя, и через пару секунд она увидела лодку с навесным мотором которая писала дугу, огибая мыс и приблизилась к причалу Криви. Увидев Анну, Лиам Харпер широко улыбнулся. "Надеюсь, я не опоздал", крикнул он, заглушил мотор и бросил ей причальный канат. А она намотала верёвку на ближайший столбик и, не имея представления, как завязать узел, держала свободный конец, пока Лиам не выбрался из лодки на пирс с пластиковым ящиком в руках. "Немсколько", ответила Анна. Ещё раз спасибо. Что вы мне привезли и сколько я вам должна? Надеюсь, вы не разочаруетесь, но это лангустины, а не рыба, сказала она, опуская ящик на землю. Превосходно, спасибо. Какое облегчение. О улыбнувшись, он взял у неё из рук конец верёвки и привязал к столбику. Не хотелось стать очередным мужчиной, который вас разочаровал. И я привёз вам кое-что ещё, но вы должны мне помочь выгрузить эту штуку из лодки и отнести в дом. Повернувшись, он кивком указал на дно лодки, и Анна поняла, что предмет, который она приняла за старый деревянный ящик, на самом деле лежащий на боку стол для пикника. "Что это?" в изумлении спросила она. "Стол для вашего сада. Помните наш вчерашний разговор? Помогите ко мне". Лем запрыгнул в лодку и поднял стол. "Вы хотите сказать, что купили мне стол для пикника?" Спросила Анна, помогая ему выгрузить громоздкую конструкцию на причал. Ну ладно. Признание первое, сказал Лем. Я его не покупал. Он уже 100 лет валяется в порту, ждёт, пока его увезут вместе со остальным мусором. Я посмотрел и понял, что его нужно лишь хорошенько помыть. Спросил, можно ли его забрать, и мне разрешили. А второе признание Анна придержала стол, пока Лем снова не выбрался из лодки и не помог ей оттащить его в сторону. Лем опёрся о столби и руками, и на его лице промелькнула улыбка. "Ну это нечто вроде взятки?" "Да", Анна вскинула бровь. "И за что вы даёте мне взятку, Киви?" Он рассмеялся. "Я по-прежнему хочу, чтобы вы приготовили мне ужин, леди". Анна скрестила руки на груди и покачала головой. А что, если я откажусь, и вам придётся самому грузить стол обратно в лодку? Вы этого не сделаете. А не слишком ли вы в себе уверены? Вы не первый человек, который это говорит. Не сомневаюсь. Он снова улыбнулся. Итак, что вы скажете? Никаких изысков или блюд, которые нужно готовить целую вечность? Меня устроит и омлет, а я принесу вино. Если блюдо простое, зачем нужна я? «Вы и сами справитесь?» Он посмотрел на свои руки, вид у него был немного смущенный. «Ладно, тогда третье признание». «И?» Лем посмотрел на нее, сдвинув брови к переносице. Что-то в его взгляде заставило сердце Анны замереть. «В общем, дело не в еде, в вашем обществе». Анна не отвела взгляда. «Он может ильстить ей сколько угодно». Вероятно, в большинстве случаев это срабатывало. Вы не умеете готовить, да, Лем? Вот в чём дело. Он ухмыльнулся. Кто-то провёл своё собственное расследование, да? Деревня у нас маленькая, пожала плечами Анна. Точно, согласился он. Давайте отнесём его к дому. Мне нужно возвращаться, а вам готовит лангустинов. Она отпарила лангустинов, затем отделила мякоть от панциря и убрала в холодильник. Пустые панцири она положила в скороварку, добавила лук, чеснок, морковь, сельдерей, плеснула белого вина и поставила на огонь. Потом ещё раз вымесила нежное тесто, приготовленное накануне, слепила багеты, сделала ножом насечки и поставила на расстойку. Она всегда делала записи, скрупулёзно указывая ингредиенты, их количество и время приготовления. Анна не лгала к эти. Когда-то она действительно мечтала написать собственную поваренную книгу, и она помогала Джеффу с его первой книгой, когда он заявил, что его дело идеи, а такие мелочи, как описание процесса приготовления, адаптированного для домашних условий, ему не интересны. Издание приурочили к выходу первого сезона телешоу, и Анне приходилось выкраивать время для работы над книгой между сменами в ресторане. Когда из издательства прислали корректуру, в сопроводительном письме редактор рекомендовал Джеффу добавить благодарности. В кратком абзаце имя Анны упоминалось одним из последних. «Благодарю за поддержку мою подругу Анну». Потом, когда шоу оказалось необыкновенно успешным и стало ясно, что к книге ещё будет столько, насколько хватит фантазии Джеффа, он настоял, чтобы ему дали настоящего литературного негра. С тех пор издатель платил специальному человеку за то, что Анна делала бесплатно. Она посмотрела страницу с благодарностями во второй книге просто ради интереса. Её имя вообще не упоминалось. Она ничего не сказала Джеффу, чувствуя себя виноватой в том, что хотела видеть своё имя. В конце концов, кто она такая? Всего лишь его подружка и младший повар в его ресторане. С чего бы ей ждать каких-то благодарностей? Кетти не скрывала своего возмущения. Но Джефф ведь всегда это говорил, разве нет? возразила подруги Анна. В команде не может быть никакого я. Да брось ты, воскликнула Кетти. Уж поверь, эта фраза служит оправданием для тех, кто не желает придерживаться не менее важного правила ценить по заслугам. Задумавшись о десерте к ланчу, Анна вновь обратилась к записям Брен. На этот раз её внимание привлёк рецепт и примечание к нему, датированное 1938 годом, когда по подсчётам Анны Брен ей 2 исполнилось 17. Это был вариант брауни. Нечто вроде имбирной ковришки из овсяной муки с пахтой, патокой и молотым имбирем. «Миссис Тури из Стромнеса принесла нам ее на перекус, когда мы были на сельде», говорилась в примечании к аккуратно записанному рецепту. «Я попросила рассказать, как ее пекут, и она согласилась. Лучше оставить на ночь перед тем, как резать. Хорошо хранится неделю и больше». Июль 1938-го. Прочитав это, Анна сообразила, что плохо понимает написанное. Она взяла айпад, поискала информацию о добыче сельди у Оркнейских островов и вскоре поймала себя на том, что с интересом рассматривает черно-белые фотографии. На них женщины в плотных шерстяных платьях и шалях под лучами яркого северного солнца склонились над длинными деревянными лотками – установленными в оживлённых портах. В руках у них острые ножи для разделки тысяч тушек сельди. В сезон, прочла Анна, сотни таких работниц, их называли куини, перемещались по побережью Шотландии, Ирландии и Англии, чтобы потрошить и солить огромное количество сельди, ежедневно выгружаемой на берег рыболовецкими судами. Анна смотрел на фотографии, гадая: не запечатлена ли на них брэм? Может даже в тот день, когда миссис Стоури принесла имбирные коврижки на перекус бригаде по разделке сельди. Часть денег, заработанных тогда девушкой, пошла на покупку сарая, который затем превратился в счастье рыбачки. Полчаса спустя брауни по рецепту Брен уже стоял в духовке. У Анны не оставалось времени, чтобы оставить коврижку на ночь, прежде чем разрезать, но, прочитав примечание и посмотрев фотографии, она твёрдо решила, что испечёт её а подаст со взбитыми сливками и вересковым мёдом. Отправив коврижку в духовку, Анна вымыла руки, сняла фартук и вышла из дома, намереваясь заняться столом для пикника. Солнце уже поднялось высоко, и по деревне гулял лёгкий бриз, не слишком назойливый. Северное море, похоже, вело себя прилично, просто дразняя стенку набережной своими волнами, словно играла с деревней, стуча в её дверь, а потом убегая. Посмотрев расписание приливов и прогноз погоды, Анна решила, что стоит рискнуть. Небо отливало синевой, а солнце так пригревало, что просто грех не воспользоваться подарком Лиама, даже если ей и двум её гостям придётся сидеть на пустом прямоугольнике серого бетона. Жаль, что у неё нет горшков с цветами, ярко-алыми бегониями, но времени на их поиски уже не оставалось, так что придётся обойтись одним столом. Анна наполнила ведро мыльной водой. Через час работы смыв большую часть грязи с деревянной столешницы, она пришла к выводу, что сооружение достаточно прочно, чтобы за ним могли усесться три человека, она и два гостя. Судя по всему, стол мог прослужить ещё полсотни лет, не пострадав от нагрузки. Он быстро высох на морском воздухе, и Анна накрыла его белой скатертью прижав её серебряными начищенными до блеска столовыми приборами, тарелками ронны, стаканами для воды и винными бокалами, которые она перевернула, чтобы в них не попал песок и любопытные насекомые. Боже, какая красота, воскликнула Пэт, увидев накрытый стол. У меня такое чувство, что я пришла в самый шикарный в мире ресторан. Вы ничего не делаете наполовину. Да, милая, рассмеялся Фрэнк, когда Анна усадила их за стол и налила ароматное белое вино, новозеландский совиньон блан. Где вы так копали этот стол? Превосходная идея. Историю своего знакомства с новозеландцем Анна рассказала, когда подала закуску салат из копчёного лосося с огурцом и укропом. Пэт с Фрэнком не могли удержаться от смеха. Вот нахал, сказала Пэт. Что вы собираетесь делать? Ещё не знаю, ответила Анна. Наверное, с ним будет приятно провести вечер. Приехав сюда, я дала себе обещание, дело в том, что у меня слишком долго не было возможности испытать что-то новое. Поэтому здесь я намеренна как можно чаще говорить да. Опасные слова, усмехнулся Фрэнк. Не стоит говорить их ему и любому другому парню в этих местах, если уж на то пошло. Фрэнк Она нахмурилась. Скучно вам точно не будет, Анна, продолжил он. Он тут с прошлого лета, зимой уезжал посмотреть Европу, потом опять вернулся. Через несколько месяцев уедет навсегда. Сезон закончится, и он вернётся домой. Говорят, он должен принять ферму у старого отца, который сильно болеет. Для него это путешествие последняя возможность ещё несколько месяцев наслаждаться свободой, прежде чем он повесит на себя это ёрмо. Я и не сомневаюсь, с лёгкой улыбкой сказала Анна, что Лиэм Харпер парень не промах. Они перешли к супу из лангустинов, встреченному бурными восторгами. "Суп удался", признала Анна, даже в знаменитых четырёх сезонах с их мишленовскими звёздами лангустины не могли быть такими свежими, как те, что Лиэм выловил и принёс к её порогу. Анна и её гости наслаждались едой и беседой. Проходившие мимо мужчины и женщины, явно туристы, улыбнулись и приветливо кивнули им. Интересно, подумала Анна, они знали о существовании Криви или просто увидели указатель и по велению внезапному порыву свернули в деревню. Летом сюда приезжает много туристов, тихо сказала Пэт, отвечая на вопрос Анны. Большинство ненадолго, но все обязательно спускаются и делают круг по деревне. Они ещё сидели за столом Когда мужчина и женщина направились в обратную сторону, Анна видела, как они прошли мимо, остановились, а затем мужчина вернулся и подошёл к забору. "Здравствуйте", сказал он. "Простите за беспокойство. Где здесь поблизости можно перекусить? В деревне есть кафе или ресторан? У вас такой идиллический вид, и пахнет очень вкусно. Мы проголодались, но, как выяснилось, плохо подготовились к путешествию". "К сожалению, но в Кривине ничего такого нет", ответила Анна. "Ближе всего Garden Arms в Геймри. Фрэнк улыбнулся туристом. А если в другую сторону, то Pen and Inn, а дальше по Арцой это ближе к Магдафу". Мужчина улыбнулся. "Спасибо и ещё раз извините, что прервал ваш ланч. Аромат и правда потрясающий". "Послушайте", нерешительно сказала Анна, глядя на Пэтти и Фрэнка. Если вы не против. У меня ещё осталась еда, может, присоединитесь к нам? Нет, нет, запротестовал мужчина, а женщина, судя по обручальному кольцу, его жена, подошла ближе. Мы не хотим вам мешать. Какие могут быть возражения? сказал Фрэнк, и Пэт согласно кивнула. Хозяйка Анна и готовила тоже Анна. Пожалуйста, Анна встала. Присоединяйтесь к нам, а то получится, что я зря старалась. Супруги приглянулись, и женщина улыбнулась Анне. "Что ж, с удовольствием. Вы необыкновенно добры". Получилось, что стол Лема Анна мысленно продолжал его так называть, хотя много раз запрещала себе это делать, привлёк в её сад ещё двух костей. Она подала им по миске супа с лангустинами, принесла всё ещё тёплый багет, налила вина. Познакомившись, они узнали, что гостей зовут Энтони и Роуз Линден. Живут они в Нью-Йорке, но на неделю приехали в Портсой. "Очень вкусно", повторила Роуз, доедая суп. "А хлеб просто божественный". "И выглядит превосходно", прибавил Энтони. "Честно говоря, Анна, вы можете поставить вдоль набережной несколько столов, и у вас не будет отбоя от посетителей, даже если подавать только то, что вы приготовили сегодня". «Наши друзья считают, что ей следует снова открыть Криви Ин», сказал Фрэнк. «Думаю, это отличная идея». «Я только недавно сюда переехала», запротестовал Анна. «Кроме того, у меня нет начального капитала». «Тогда начните с малого», предложил Энтони. «Наверное, в деревню приезжает много туристов вроде нас, особенно летом. Дайте им повод побыть тут чуть подольше. Хотя бы за этим столом». «Хорошая мысль», сказала Анна. Но я не уверена, окупится ли это, и кроме того, я не собираюсь жить здесь постоянно. "Уж поверьте мне на слово", возразил Энтони. "Мы будем рассказывать всем и каждому о том необыкновенном удовольствии, которое нам доставил превосходный ланч в деревне Криви". "Обязательно", поддержала мужа Роуз. "Мне будет сниться этот суп с лангустинами. Я бы попросила у вас рецептом, но мне всё равно никогда не приготовить его так, как вы". Они сидели за столом Леома почти до 5 вечера. Наконец вино закончилось, испечённый по рецепту бранд-брауни съели с кофе, и ланч подошёл к концу. Пэт и Фрэнк помогли отнести остатки еды на кухню, а когда они вернулись, Энтони попробовал незаметно сунуть Анне несколько купюр. "Спасибо за гостеприимство", поблагодарил он. Всё было просто замечательно, и я думаю, это Для нас огромная честь, Анна, познакомиться с вами и попробовать ваши блюда. Нет, что вы? Анна оттолкнула деньги, даже не взглянув на них. Вы мои гости, и я рада с вами познакомиться. Возьмите, настаивал Энтони. Роуз подошла к нему, приветливо улыбаясь. За эту неделю мы ещё нигде так вкусно не ели. Я знаю, сколько вы вложили труда и как дорого это должно стоить. Пожалуйста, поддержала его Роуз, такого мы больше нигде бы не попробовали. Сдавшись, Анна взяла деньги. Спасибо, поблагодарила она. Было очень приятно с вами познакомиться. Может, как-нибудь заглянете к нам ещё? Они пожали друг другу руки, и Роуз обняла её. Обещаю, Анна, сказал Энтони, узнав, что вы открыли Криви Ин как коммерческое предприятие. Мы в ту же минуту забронируем один из этих летних домиков, а также столик в вашем ресторане на каждый вечер.